Глава 2. Предупреждение Добби Гарри едва удалось не закричать. У маленького существа на кровати были большие, как крылья у летучей мыши, уши и выпуклые зеленые глаза размером с теннисные мячики. Гарри сразу же понял, что это именно это существо утром наблюдало за ним из-за изгороди. Пока они смотрели друг на друга, Гарри услышал голос Дадли из прихожей. Позвольте взять ваше пальто, мистер и миссис Мейсон. Существо соскользнуло с кровати и поклонилось так низко, что коснулось ковра кончиком длинного узкого носа. Гарри заметил, что одето оно было в некое подобие старой наволочки с прорезями для рук и ног. Э, здравствуйте, нервно сказал Гарри. Гарри Поттер, сказала существо писклевым глазком, который наверняка было бы слышно внизу. «Добби так долго мечтал познакомиться с вами, сэр. Это такая честь!» «Спасибо», — сказал Гарри, прокравшись по стенке и упав на стул рядом с Хедвигой, которая спала в своей большой клетке. Он хотел спросить, что вы такое, но решил, что это прозвучит слишком грубо, поэтому спросил. «Кто вы такой?» «Добби, сэр. Просто Добби. Домовой эльф Добби», — ответило существо. «А...» правда сказал гарри э, не хочу показаться грубым но сейчас мне домовой в комнате совсем не кстати из гостиной донес высокий фальшивый смех тети петуни эльф спесил голову не то чтобы я не рад с вами познакомиться быстро добавил гарри но э, вы здесь с какой то определенной целью О, да сэр оставил доби доби пришел рассказать вам сэр это сложно сэр Добби не знает, с чего начать. «Присядьте», — указав на кровать, вежливо сказал Гарри. К его ужасу эльф разрыдался и очень громко. «Присесть!» — взвыл он. «Никогда! Никогда прежде!» Гарри показалось, что голоса внизу затихли. «Извините», — прошептал он, — «я не хотел вас обидеть». «Обидеть, Добби?» — поперхнулся эльф. «Ни один волшебник еще никогда не предлагал Добби присесть, как равному!» Гарри, предприняв попытку заставить Добби замолчать, но при этом и утешить, проводил того обратно к кровати, где он уселся, громко икая, похожей на большую и очень некрасивую куклу. Наконец он смог взять себя в руки и уставился на Гарри глазами, полными обожания. «Вам, похоже, попадались не слишком любезные волшебники», сказал Гарри, пытаясь подбодрить его. Добби покачал головой. Внезапно, без предупреждения, он подскочил на ноги и принялся неистово биться головой об окно вопя. «Плохой Добби! Плохой Добби!» «Нет, что вы делаете?» – прошипел Гарри, вскакивая на ноги и втаскивая Добби обратно на кровать. Хедвига проснулась, издав очень громкий крик и бешено захлопала крыльями по прутьям клетки. «Добби должен был наказать себя, сэр», — сказал эльф, у которого слегка начали косить глаза. «Добби почти сказал плохо о своей семье». «Семье? Семье волшебников, который служит Добби, сэр? Добби — домовой эльф, обязан служить одному дому и одной семье навеки». «А они знают, что вы здесь?» — поинтересовался Гарри. Добби содрогнулся. «О, нет, сэр, нет». Добби придется очень строго наказать себя за то, что я пришел к вам, сэр. За это Добби придется прищемить уши дверцы духовки. Если они узнают, сэр... Ну, разве они не заметят, что ты прищемил уши дверцы? Добби сомневается в этом, сэр. Добби все время приходится себя за что-то наказывать, сэр. И они позволяют это, Добби, сэр. Иногда они напоминают мне о дополнительных наказаниях. «Ну почему ты не уйдешь от них, не сбежишь?» «Домовой должен быть освобожден, сэр, а его семья никогда не освободит Добби!» «Добби будет служить семье до самой смерти, сэр!» Гарри уставился на него. «А я думал, это мне будет тяжело торчать тут еще четыре недели», — сказал он. «Выходит, дерсли обращаются со мной почти по-человечески. И никто не может вам помочь? Может быть, я?» Почти сразу же Гарри пожалел, что что-то сказал. Добби опять бросился выть, высказывая благодарность. «Пожалуйста!» — бешено прошептал Гарри. «Пожалуйста, помолчите! Если терсли что-нибудь услышат, если они узнают, что вы здесь...» «Гарри Поттер предложил Добби помощь!» Топи слышал о вашем величии, сэр, но о вашем великодушии Добби не знал!» Гарри почувствовал, что краснеет, и произнес... «Что бы ты ни слышал о моем величии, это просто чепуха. Я даже не лучший ученик на своем курсе в Хогвартсе. Зато Гермиона, вот она!» Но он остановился, потому что воспоминания о Гермионе причиняла боль. «Гарри Поттер очень скромен», — с уважением сказал Добби, сверкая огромными глазами. «Гарри Поттер не говорит о своей победе над тем, кого нельзя называть». «Волтемортем», — сказал Гарри. Добби зажал уши и простонал. «О, не произносите это имя, сэр! Не произносите имя!» «Извини», — быстро сказал Гарри. «Я знаю, многие этого не любят. Мой друг Рон...» Он снова остановился. Мысль о Роне тоже причиняла боль. Добби наклонился к Гарри, выпучив глаза. «Добби слышал, — прохрипел он, — что Гарри Поттер столкнулся с темным лордом несколько недель назад во второй раз, что Гарри Поттер опять спасся!» Гарри кивнул, и в глазах Добби внезапно блеснули слезы. «Ах, сэр!» – ахнул он, вытирая лицо уголком грязной наволочки, которая была на нем. «Гарри Поттер крабрый и мужественный! Он смело встречает опасность! Но Добби пришел защитить Гарри Поттера, предупредить его! Пусть даже за это Добби потом придется прижать уши к дверцей духовки!» «Гарри Поттер не должен возвращаться в Хогвартс!» Воцарившаяся тишина нарушалась только звяканием ножей и вилок из столовой да отдаленным громыханием голоса дяди Вернона. «Что?» – запнулся Гарри. «Но мне нужно вернуться. Первого сентября начинается семестр. Я держусь только благодаря этому. Вы не знаете, каково мне тут. Мне здесь не место. Мое место в вашем мире, в Хогвартсе». «Нет-нет-нет», – пропищал Добби, мотая головой так сильно, что у него захлопали уши. Гарри Поттер должен оставаться в безопасности. Он слишком великий, слишком хороший, чтобы его потерять. Если Гарри Поттер вернется в Хогвартс, он будет в смертельной опасности. «Почему?» – удивленно спросил Гарри. «Замышляется ужасное Гарри Поттер. То, из-за чего в этом году в школе Хогвартс должны случиться ужасные вещи», – прошептал Добби, внезапно задрожав. «Добби давно знал об этом, сэр». «Гарри Поттер не должен подвергать себя опасности. Он слишком важен, сэр». «Какие ужасные вещи?» — тут же спросил Гарри. «И кто их замышляет?» Из горла Добби вырвался странный звук, будто его душили, и он принялся биться головой о стену. «Хватит!» — закричал Гарри, хватая эльфа за руку, чтобы остановить его. «Понимаю, вы не можете мне рассказать, но зачем вы предупреждаете меня?» Внезапно ему пришла в голову ужасная мысль. «Подождите-ка, это ведь не имеет отношения к вол...» «Извините, к сами знаете кому». «Просто покачайте головой или кивните», — быстро добавил он, заметив, что Добби опять оказался в опасной близости от стены. Добби медленно покачал головой. «Нет, это не тот, кого нельзя называть, сэр». При этом Добби так выпущил глаза, как будто пытался дать Гарри подсказку. Но Гарри совершенно ничего не понимал. «У него ведь нет брата?» Добби покачал головой, раскрывая глаза еще шире. «Ну тогда я просто не знаю, кто может еще сделать что-то ужасное в Хогвартсе», сказал Гарри. «Там ведь есть Дамблдор, это во-первых». «Вы ведь знаете, кто такой Дамблдор?» Добби кивнул. «Альбус Дамблдор – величайший директор, который когда-либо был в Хогвартсе. Добби знает это, сэр». Добби слышал, что сила Дамблдора сравнима с силой того, кого нельзя называть на пике власти. «Но, сэр!» — голос Добби понизился до шепота. «Есть силы, которые Дамблдор. Силы, которые ни один порядочный волшебник». И прежде чем Гарри успел его остановить, Добби свалился с кровати, схватил настольную лампу Гарри и с оглушительными воплями стал бить ею себя по голове. Внизу внезапно наступила тишина. Через пару секунд Гарри, у которого бешено билось сердце, услышал, как дядя Вернон вышел в коридор и крикнул. «Наверное, это да, для нишка. «Оставил телевизор включенным!» «Быстро в шкаф!» – прошипел Гарри, впихивая Добби внутрь, захлопывая дверцу и приземляясь на кровать, как раз тогда, когда повернулась дверная ручка. «Что? Черт!» «Подери, ты делаешь!» — сказал дядя Вернон сквозь стиснутые зубы, угрожающий, приблизив свое лицо к лицу Гарри. «Ты только что испортил самый важный момент в моей шутке про японского гольфиста!» «Еще один звук, и ты пожалеешь, что родился парень!» Он вышел из комнаты, громко топая. Дрожа, Гарри выпустил Добби из шкафа. «Видите, каково мне здесь?» — сказал он. «Видите, почему мне нужно вернуться в Хогвартс? Это единственное место, где у меня есть... Ну, то есть, я думаю, что у меня есть друзья». «Друзья, которые даже не пишут Гарри Поттеру?» — лукаво спросил Добби. «Наверное, они просто...» «Постойте-ка», — нахмурившись, сказал Гарри. «А откуда это вы знаете, что мои друзья мне не пишут?» Добби засмущался, водя ногой по полу. «Гарри Поттер не должен сердиться на Добби». Добби хотел как лучше. «Вы что, перехватывали мои письма?» не у Добби, сэр», — сказал эльф. Проворно отодвинувшись так, чтобы Гарри не смог дотянуться, он вытащил толстую связку конвертов из-под своей наволочки. Гарри успел разглядеть аккуратный почерк Кермионы, каракули Рона и даже закорючки авторства, судя по всему, хогвартского лесничего Хагрида. Добби заморгал, тревожно уставившись на Гарри. «Гарри Поттер не должен злиться. Добби надеялся. Если Гарри Поттер подумает, что его друзья о нем забыли, возможно, Гарри Поттер не захочет возвращаться в школу, сэр». Гарри уже не слушал. Он потянулся к письмам, но Добби отпрыгнул от него. «Гарри Поттер их получит, сэр, если он даст Добби слово, что не вернется в Хогвартс». «О, сэр, это опасность, с которой вы не должны сталкиваться. Скажите, что не вернетесь, сэр». «Нет», — сердито сказал Гарри, — «отдайте мне письма моих друзей». «Тогда Гарри Поттер не оставляет Добби выбора», — печально сказал эльф. Не успел Гарри пошевелиться, как Добби устремился к двери, распахнул ее и рванул вниз по ступенькам. У Гарри пересохло во рту, а живот начало крутить. Он бросился за ним, стараясь не шуметь. Прыгнув через последние шесть ступенек, он мягко приземлился на ковер в коридоре, оглядываясь в поисках Добби. Из столовой долетал голос дяди Вернона. «Расскажите Петунью ту дико смешную историю о тех американских водопроводчиках. Она так мечтала ее услышать». Гарри вбежал в кухню и почувствовал себя так, будто у него пропали все внутренности. Шедевр тети Петуньи – великолепнейший десерт. Гора из сливок и сахарных пиалок плавал под потолком. В углу, на самом верху буфета, скрючился Добби. «Нет», — прохрипел Гарри, — «пожалуйста, они меня убьют. Гарри Поттер должен пообещать, что не вернется в школу». «Добби, пожалуйста, скажите, сэр». «Не могу». Добби трагически взглянул на него. «Тогда Добби придется сделать это, сэр, ради блага Гарри Поттера». Десерт с ужасающим грохотом рухнул на пол. Сливки забрызгали у окна и стены, а блюдо разбилось в дребезги. Со звуком, похожим на взмах кнутом, доби испарился. Из столовой донеслись крики, и в кухню ворвался дядя Верно, чтобы обнаружить там замершего в ужасе Гарри с головы до ног в десерте тети Петуньи. Поначалу еще казалось, что дядя Вернону удастся все уладить. «Это наш племянник. Нездоров на голову». Он плохо реагирует на встречи с другими людьми, поэтому мы держим его наверху». Он увел шокированных Мейсонов обратно в столовую, пообещал Гарри, что сдерет с него шкуру, когда Мейсоны уедут, и дал ему швабру. Тетя Петуня отыскала в морозилке немного мороженого, а Гарри все еще дрожан начал выскребывать кухню. «Быть может, дяде верно, но и удалось бы заключить свою сделку, если бы не сова». Тетя Петуния только начинала предлагать всем мятные постилки, когда огромная сипуха влетела в окно гостиной, уронила на голову миссис Мейсон письмо и вылетела на улицу. Миссис Мейсон завизжала как баньши и выскочила из дома, крича что-то про сумасшедших. Мистер Мейсон содержался ровно настолько, чтобы сообщить, что его жена смертельно боится птиц любых форм и размеров, и спросить, считают ли они все это смешной шуткой. Гарри все еще стоял на кухне, крепко держась за швабру в качестве опоры, когда на него надвинулся дядя Вернон, демонически сверкая маленькими глазками. «Читай!» – зловеще прошепил он, размахивая письмом, которое принесла сова. «Давай! Читай!» Гарри взял письмо. Это не было поздравлением с днем рождения. «Уважаемый мистер Поттер!» Мы располагаем информацией о том, что сегодня вечером в 21.12 в районе вашего проживания было применено заклинание парения. Как вам известно, несовершеннолетним волшебникам не разрешается применять заклинание вне школы, и дальнейшее колдовство с вашей стороны приведет вас к исключению из вышеозначенной школы. Декрет о разумном ограничении колдовства несовершеннолетних от 1875 года. Параграф «С». Мы также напоминаем вам, что любое волшебство увеличивает риск быть обнаруженным неволшебным сообществом, маглами, и является серьезным нарушением раздела 13 Акта о секретности Международной конфедерации колдунов. Желаем вам приятных каникул. Искренне ваша Мафалда Хопкерк, Офис Незаконного Применения Магии, Министерство Магии. Гарри поднял глаза и сглотнул. «Ты не говорил нам, что тебе не разрешено использовать магию вне школы», произнес дядя Вернон с безумным блеском в глазах. «Забыл упомянуть. Я бы сказал, вылетело из головы». Он навис над Гарри, как огромный бульдог, обнажив все зубы. «Так вот, парень, у меня для тебя новости. Я тебя запру. Ты никогда не вернешься в эту школу. Никогда». «А если только попробуешь выбраться с помощью магии, они тебя исключат!» И, разразившись безумным смехом, он потащил Гарри вверх по лестнице. Дядя Вернон сдержал свое слово. Следующим утром он заплатил кому-то, чтобы тот приладил на окно спальни Гарри решетку. Он лично пропилил в двери отверстие, чтобы три раза в день внутрь можно было пропихивать немного еды. Гарри выпускали в ванную только утром и вечером. Все остальное время он был заперт в комнате. Три дня спустя Дерсли не подали никаких признаков того, что смягчат наказание. И выхода из сложившейся ситуации Гарри не видел. Он лежал на кровати, наблюдая сквозь решетку на окне, как садится солнце. И в отчаянии думал, что же с ним будет. Какой смысл удирать с помощью магии, если за это его исключат из Хогвартса? Тем не менее, жизнь на привид-драйв стала хуже некуда. Теперь, когда дерсли знали, что могут не бояться однажды проснуться в виде плотоядных летучих мышей, он потерял единственное свое оружие. Может быть, Добби и спас его от ужасных событий в Хогвартсе, но, судя по тому, как шли его дела, вскоре ему все равно предстояло умереть с голоду. В дверном отверстии появилась рука тети Петунии, которая протолкнула в комнату чашку консервированного супа. Гарри, умиравший от голода, спрыгнул с кровати и схватил ее. Суп был ледяным, но он отпил половину одним глотком. Потом он подошел к клетке Хедвиги, выловил с дна чашки несколько кусочков разваренных овощей и положил в ее пустой поднос для корма. Она взъерошила перья и бросила на Гарри взгляд полное отвращение. «Нехорошо ворочить клювом. Это все, что у нас есть», — мрачно произнес Гарри. Он поставил пустую чашку на пол возле дверного отверстия и снова улегся на кровать, почему-то чувствуя себя еще более голодным. Если предположить, что он будет жив через четыре недели, то что произойдет, когда он не явится в Хогвартс? Пришлют ли они кого-нибудь, чтобы выяснить, почему он не приехал? Смогут ли они заставить Дерсли отпустить его? В комнате становилось все темнее». Измученный, голодный, не находящий ответа на одни и те же вопросы, Гарри забылся тревожным сном. Ему снилось, что он сидит в клетке в зоопарке с прибитой табличкой «Несовершеннолетний волшебник». Сквозь решетку на него глазели люди, а он голодный и слабый, лежал на соломе. Он увидел в толпе лицо Добби и завопил, прося помощи. Но Добби крикнул «Гарри Поттер здесь в безопасности, сэр!» и исчез. Потом появились дерсли, и Дадли, насмехаясь над ним, забарабанил по решетке. «Хватит!» – бормотал Гарри, потому что грохот отдавался в больной голове. «Отстаньте от меня! Хватит! Я пытаюсь поспать!» Он открыл глаза. Сквозь решетку на окне искрился лунный свет, и кто-то действительно смотрел на него через прутья. Кто-то веснушечный, рыжий и длинноносый. За окном Гарри был Рон Уизли.